Из предыдущего похода на запад Субидей Багатур вернулся покалеченным, у него остался один глаз. Но полководец видел и одним достаточно хорошо, к тому же прозорливости это не мешало. Он прекрасно понял, что потомки великого потрясателя вселенной не годятся Чингисхану и в подметке, что они быстро перегрызутся между собой и попросту развалят огромную империю – собранную Тимуджином, и еще понял, что никогда не простит булгарам своей калечности и обязательно вернется к богатым у урусским землям. Они не собирались гоняться за Мухаммедом так далеко и так долго, просто иначе не получилось а помимо Мухаммеда пришлось разорить и земли тех кипчаков, которые звали себя пуловцами. Их глупый хан Котян попытался удрать на запад, призвав на помощь князей урусов, с которыми то враждовал, то роднился. На родственные связи половецкого хана Субидею было наплевать, а вот урусы легко поддались на провокацию. Вышли за его туменами в степь, и долго догоняли, пока не дошли до самой калки. Все получилось, как было задумано. Монголы заманили у в выгодное место и там на голову разбили, использовав их несогласованность в действиях. Воспользоваться плодами своей победы Субедей не смог. В его распоряжении было слишком мало сил, пришлось вернуться. На обратном пути его тумены получили сильнейший отпор от булгар, которые выступили единой силой. Монголы были биты серьезно, а сам Субедей даже ранен. Но он меньше думал о ранении и наказании булгар, чем о том, что у урусы не способны договориться между собой. В русские земли отправились один за другим лазутчики. Большинство под видом купцов. Все сведения, которые они приносили, говорили об одном. Единства среди правителей богатейших земель нет. Они дерутся друг с дружкой, сжигая целые города и уводя людей в полон. Не воспользоваться этим было нелепо. Но Субидей не смог просто собрать тумен и пойти воевать с урусами. Ему было нужно огромное войско, десятки туменов, чтобы навсегда покорить богатейшие земли. Кроме того, это далеко от Каракарума. Там можно основать свою собственную империю, такую, чтобы в ней правил один из царевичей а в действительности сам Субедей. Полководец даже нашел такого царевича. Это был любимый внук Чингисхана, нелюбимый остальными – Бату. Из этого царевича будет толк – это не любитель выпить гуюк таким пагубным пристрастием на своего отца Угедея. Это не болтун Мунки, не слабый младший сын Чингиса Кулькан – и ничего, что Бату даже в своей семье не старший из царевичей, не всегда сила за самым старшим. С его Субидея помощью Бату добьется своего, если, конечно, будет во всем слушать мудрого наставника. Бату слушал. День за днем постепенно осторожно вдал вдалбывал нужные мысли в голову своего воспитанника, пока Бату не проникся ими». Конечно, монголы всегда воевали на юге и юго-востоке против соседних племен. Этого вполне хватало. Поднять целое войско в поход на запад очень трудно. Требовалось решение многих людей. Но Субидей умел ждать и готовиться, а еще рассчитывать, кто пойдет во главе, чтобы поход не превратился в набег, а стал настоящим завоеванием, подобным тому, какие совершал потрясатель Вселенной. Субидеи очень захотелось глянуть на звезды. Вообще-то Барс с разрубленной лапой, как звали полководца в Орде, был очень осторожен и никогда не прогуливался вне своей железной кибитки без охраны, слишком хорошо зная, как много вокруг завистников и врагов. Он и Бату твердил тоже. «Куда опаснее в Каракароме там, где под каждым ковром может быть яма» за каждой юртой прятаться человек с натянутой тетевой лука в каждой чаше оказаться яд опасность не там в походах и боях чингизиды сами крайне редко выходили биться обычно наблюдали за боем со стороны а среди людей которые улыбаются ртом сжимая пальцами рукоять мечей против тебя батуи сам прекрасно это понимал потому легко согласился на дальний поход. Но вместе с ним по решению Курултая отправились и другие царевичи, а это означало, что опасность не миновала. Гуюк вполне способен отравить и убить Бату из-под тяжка, чтобы самому встать во главе похода. А еще Гуюк прекрасно понимал, что лишить Бату большого преимущества можно, всего лишь лишив его Субедея. Поэтому опасность угрожала самому Субидею даже больше, чем внуку Чингисхана. Но полководец знал, как от нее защититься. Вокруг всегда много охраны. Это бешеные. У Субидея свои, у Бату свои. Кроме того, у полководца кибитка отличная от остальных. Железная, непробиваемая для стрел, с узкими прорезями для обстрела, если к ней подойдет без разрешения чужой, в эти прорези полетят отравленные стрелы. Субедей советовал и Бату завести такую, но молодость всегда легкомысленна. Хан отказался, предпочитая доверять охране самого Субедея. Вокруг привычная степь, в которой полегли прибитые ветрами и копытами коней последние травы. Над головой привычное звездное небо. Сколько хватает глаз, костры, у которых сидят, спят, переругиваются, поют – Пришедшие с ним воины. Конечно, ближе к кибитке Субидея и шатру Батухана только свои. Верные псы, готовые растерзать любого, кто без зова приблизится к кибитке или шатру. Его Субидея волей эти люди так далеко от своих родных мест. Это его мысль подтолкнула Курултай к решению начать западный поход к Последнему морю. И в случае, если бог войны, грозные Исульды, отвернется от монголов, отвечать за неудачу придется тоже ему. Не перед Курултаем, он туда просто не поедет, перед духом великого потрясателя вселенной, перед джином, исполнять волю которого они поклялись. Но такого быть не может. Никогда Собидей не проигрывал битву. Вот и теперь он знал, что прав отправляясь в Великий Западный поход, чтобы расширить империю Чингисхана от одного моря до другого, он смог заговорить о таком походе только через десять лет после первого. Уже встал на ноги и оперился его воспитанник нук Чингиса Бату. У потрясателя много внуков, но почти все они ни на что не годны, только и знают пьянствовать и ссориться. Каракорум раздирают их свары. Везде предательство, зависть, ненависть, яд. Разве о таком мечтал Тимуджин, собирая монголов воедино? Разве таким он мыслил продолжение своего дела и своего рода? Из всех царевичей Субидей выбрал именно Бату, потому что он сын Джучи, старшего и нелюбимого сына Тимуджина, потому что его самого больше других не любят остальные завистливые отпрыски Потрясателя Вселенной. Ему не место в Каракоруме, не место среди алчных, жадных, потомков Великого. Нет, конечно, и Бату алчен и свиреп не меньше других. Он тоже способен отравить или зарезать.